Я отошел. Теперь мне виден был возница. Распрямившись, он стал выше ростом и как-то здоровее. В руке у него был зажат т, -т. Не ожидал. Ехидно поинтересовался он. Хе, думал, тут простой крестьянин за вожжами сидит. Да, тянул головой. Так и думал. Так и зря ты так думал-то. Ванька, дой сюда. Сейчас мы этого комиссара вязать будем. Полицай бегом припустился обратно. А в сопло не боишься схлопотать? Чего? Возница, ошарашенно посмотрел на меня. Это еще почему? А за комиссара? А кто ж ты еще есть? Ну, на, полюбуйся.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 И ты тут невелик день будешь, и с тобой разберутся быстро. Но даже, а я и не видал никого, а топ побазарили. Не видал он, да их с самолета аж у Михайловки сбросили. Отсюда верст двадцать будет, да и стали бы они с тобой базарить. Ну, джон ты им, как собаки колесо. Не скажи, это как спрашивать? — Вот мы сначала тебя и поспрашиваем, чего ты тут шурудишь. Та-так! Короткая очередь отбросила подбегавшего молодого полицая на спину. В следующую секунду я, оттолкнувшись, кувырком влетел в телегу, над моей головой бабахнул т.т. Удар, и выбитый из рук стрелка, он канул в снег. Стрелок же полетел на дорогу.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 Они их и снять из деревьев не успели. Точно, говоришь? Что слышал, то и говорю. Не знаю я ничего больше, слышишь? Отпусти я. Отпускаю. Толчок руки, и захлебываясь кровью, возница рухнул на дорогу. Подбежавшая Маринка с размаху кинулась мне на грудь, и ее руки обхватили меня за шею. Ну, почему ты...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 — Разговорить его надо было. — Он пока тут передо мной Гоголем ходил, много чего интересного сказал. — Так что не волнуйся, все ты правильно сделала. Вот и этого снесла. Люба, дорого посмотреть. Маринка покосилась на молодого полицая. Я в него в бегущего стреляла. — О, и в два патрона уложилась. Молодец!